Глава 5 Питер Эгон Момус. Божественное откровение. Мятежник. Питер Эгон Момус оказал им великую честь. Питер Эгон Момус не зашел до того, что решил поделиться с ними своими представлениями о новом верхнем городе. Питер Эгон Момус, архитект-дизайнер 63-й экспедиции, обнародовал свои первичные идеи по преобразованию покоренного города в вечный мемориал славы и согласия.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 Внимание неудержимо рассеивалось. Каркази перевел взгляд на геометрические очертания высоких стен. Освещенные солнцем участки приобрели розовый оттенок. То, что осталось в тени, было угольно-чёрным. Он отметил выбоины от снарядов и болтов, испещрявших базальт, словно оспины. Невидимый за стенами дворец находился не в лучшем состоянии. Пласты штукатурки висели клощами, словно змеиная шкура в период линьки. А большая часть окон превратилась в слепые проемы.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 Приверженца старого правительства. Так всегда случается в завоеванных городах, насколько бы полная ни была победа, боковые улочки отнюдь небезопасны. Правда? Они утверждают, что верны старому строю, но это чепуха. Эти мерзавцы многого лишились и теперь очень недовольны. Спасибо за совет, кивнул Карказий и повернулся, чтобы снова влиться в толпу. Пять минут спустя, пока Момис продолжал бубнить, а Каркази уже был близок к отчаянию, одна из пожилых аристократок упала в обморок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 а многие дома были разрушены до самого фундамента. На оставшихся постройках отсутствовали крыши, чернели следы пожара. Были выбиты стекла и целые стены, так что внутренняя обстановка казалась декорацией какой-то театральной постановки. Выбоины воронки от снарядов испещряли поверхность тротуаров и проезжих дорог. Иногда эти отметины образовывали странные узоры, словно их расположение не было случайным, а подчинялось чьим-то замыслом и являлось секретными закодированными письменами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 содержащие откровенное проклятие в адрес захватчиков, или воззвание к сопротивлению, адресованное выжившим гражданам. Они призывали к смерти, к восстанию, к мести...